Толстой Лев Николаевич Лев Николаевич Толстой – знаменитый русский писатель, символ русской классической литературы. Родился 28 августа 1828 года в усадьбе Ясная Поляна Тульской губернии. Мать Толстого, княжна Волконская, умерла, когда ему было всего полтора года. Отец, бывший участник Отечественной войны 1812 года, также умер достаточно рано. Но в отличие от матери, Лев запомнил его добродушный характер, любовь к литературе и охоте. После смерти родителей воспитанием Льва занималась дальняя родственница, Ергольская. В возрасте 13 лет Толстой переезжает в Казань, где жила родственница Толстых Юшкова, назначенная опекуном детей. В 1844 году он поступает на отделение восточных языков философского факультета Казанского университета. Вскоре Лев перевелся на юридический факультет, но так и не окончил его, покинув университет в 1847 году под предлогом проблем со здоровьем и семейным обстоятельствам. После этого он вернулся в свое имение, Ясную Поляну, с намерением продолжить там обучение самостоятельно для того, чтобы позднее сдать экзамены экстерном и написать диссертацию. Однако интересы Толстого в тот период часто резко менялись. Он временами продолжал занятия и сдавал экзамены в институте после забрасывал учебу и начинал заниматься музыкой, а иногда даже подумывал над тем, чтобы поступить в конногвардейский полк. Такие же перепады происходили и в личной жизни будущего писателя. Он то ударялся в религию и вел замкнутый образ жизни, то участвовал в громких дебошах и проигрывал состояние в карты. Примерно в тот же период, Появились первые художественные наброски и желание заниматься прозой. В 1851 году Лев вместе со своим старшим братом Николаем, который служил офицером, отправился на Кавказ. Некоторое время участвовал в боевых действиях в качестве добровольца, а затем был принят на службу. Именно там Толстой написал первую часть своей автобиографической трилогии «Детство», которую отправил в журнал «Современник» под инициалами «Л.Н». Литературный дебют оказался успешным, и позднее появились вторая и третья части «Отрочество» и «Юность». Впечатления от великолепной природы Кавказа и трагических событиях войны надолго остались в памяти писателя и были затем отражены в его произведениях «Казаки», набег и «Хаджи-Мурат». В 1854 году Толстой был переведен в Дунайскую армию в Турцию. Однако унылая штабная служба вскоре стала неинтересна писателю, и он перевелся в Крымскую армию в Севастополь. Там он стал командиром батареи и даже был награжден орденом святой Анны за проявленную в боевых действиях храбрость. Кроме того, он вновь получил тему для своих произведений и вскоре появился цикл севастопольских рассказов, принесших писателю еще большую популярность. По возвращении на родину Толстой остановился в Петербурге. Там он сразу же вступил в кружок современника, в который в то время входили такие знаменитые писатели, как Некрасов, Тургенев, Островский и Гончаров. Однако в этом кругу, несмотря на всеобщее уважение и популярность, Толстой чувствовал себя лишним. Вскоре он вышел в отставку и, побывав в Ясной Поляне, отправился за границу. Посетив Францию, Италию, Германию и Швейцарию, он вновь вернулся в свое родовое имение. Впечатления о путешествии были впоследствии изложены в рассказе «Люцерн». Вскоре после возвращения в Ясную Поляну Лев Николаевич открыл несколько школ в окрестных деревнях. Через два года он вновь посетил Европу с целью ознакомления с их педагогической системой. Однако они не впечатлили Толстого, не поддерживавшего насильственного стиля преподавания. После возвращения на родину появляется его педагогический журнал «Ясная поляна», в качестве приложения к которому выпускались также детские книжки для чтения. Вскоре появился прообраз современного букваря «Азбука» по названию первых букв старорусского алфавита «Аз» и «Буки». Именно Толстой способствовал развитию грамоты и образования среди простого народа, которому не были доступны гимназии и платные учителя. Вскоре Толстой приступил к осуществлению одного из главных своих литературных проектов. Первоначально он носил название «1805 год». В создании произведения ему помогли материалы эпохи, оставшиеся в семейных и военных архивах. Толстой даже сам ездил на место Бородинского сражения, чтобы придать своему роману как можно большую достоверность. После трех лет работы в «Русском вестнике» была напечатана первая часть романа, получившего окончательное название «Война и мир». Роман, в котором трагические события Отечественной войны переплетались с личными судьбами героев, имел небывалый успех. Вскоре появились последующие части великой эпопеи, встреченные с не меньшим восторгом, чем предыдущие. Сам автор затруднялся дать жанровую оценку своему произведению, которое, по его мнению, не было ни романом, ни повестью, ни поэмой. Практически все это время сам писатель проводил в Ясной Поляне и продолжал учить грамоте сельских детей. После окончания работы над «Войной и миром» он занялся не менее известным произведением «Анна Каренина». В нем он совместил две основных сюжетных линии. Трагедию главной героини и спокойную размеренную жизнь молодого помещика, прообразом которого частично был он сам. Большинством критиков произведение было рассмотрено как любовный роман. В 80-е годы основной темой творчества Толстого является социальное неравенство и несовершенность современного общества. Писатель ставил перед обществом и, в частности, перед собой философские вопросы смысла жизни и жестоко критиковал современную науку, искусство и даже веру. Жесткая критика сближения церкви с государством спровоцировала неожиданный результат. Всемирно известного писателя, знаменитого своими религиозными устоями, отлучили от церкви, что вызвало бурную реакцию в обществе. В самом конце века появился последний роман Льва Толстого под названием «Воскресенье». Целью этого произведения было показать несовершенность современного высшего общества. Главный герой, прообразом которого в некоторой степени опять-таки является сам автор, достигает душевного спокойствия благодаря нравственному очищению. Однако общественная и личная жизнь писателя в этот период пришла в упадок. В частности, члены семьи были против решения писателя отказаться от частной собственности, что спровоцировало семейный разлад. Кроме того, вследствие душевных переживаний возникли проблемы со здоровьем. Умер писатель на станции Остапова 7 ноября 1910 года, на которой сошел с поезда ввиду плохого самочувствия. Похоронен великий писатель был в своем имении, а в Ясной Поляне. Произведение Толстого Романы Семейное счастье «Война и мир», «Анна Каренина» и «Воскресенье». Повести. Детство, отрочество, юность, два гусара, Альберт, Поликушка, казаки, холстомер, смерть Ивана Ильича, Дьявол, Крейцерова соната, отец Сергий и Хаджи Мурат. Рассказы. Севастополь в декабре месяце, Севастополь в мае, Севастополь в августе 1855 года, Набег, рассказ волонтера, Рубка леса, рассказ юнкера, записки маркера, метель, разжалованный, алёша горшок, ягоды и корней Васильев.